2. Припомним здесь, что во всех этих открытиях, как и вообще во всём, что представляется действительно новым в области эксперимента, наибольший вред приносит логика и так называемый здравый смысл, самый страшный враг великих истин. В подобных начальных исследованиях приходится прибегать скорее к телескопу, нежели к лупе. При помощи лупы, при помощи силлогизма и логики Вам докажут, что солнце движется, а земля неподвижна, что астрономы ошибаются. Рассуждая строго логически, Мановрье говорит, что не следует сравнивать преступников с солдатами, потому что солдаты претерпели уже подбор. Но он забывает, что мы сравнивали преступников со студентами и со светскими людьми. Мороз сравнивал их с туринскими рабочими, а Торновская сопоставляла преступниц с крестьянками и русскими женщинами. Он говорил, что следует делать со постановления с добродетельными людьми, но мы могли бы ответить, что добродетель в нашем мире уже сама по себе представляет большую аномалию. Вы видите, что при помощи логики мы подобно отцу, сыну и ослу, героям известной басни, поставлены в невозможность сделать какой-либо выбор, и ни на шаг не можем продвинуться вперёд. Монуврье обвиняет нас в том, что мы остановились на нескольких чудовищных преступниках, чего недостаточно для доказательства, что преступники суть анатомические чудовища. Признаюсь, я не ожидал такого упрёка со стороны столь достойного анатома, как Монуврье. Так же как на свете нет случайностей, так и в природе не существует чудовищ. Все явления подчинены закону. Уродство может быть более, чем другие явления. ибо весьма часто они суть не что иное, как продукты тех же самых законов, доведенных до крайности. Но сверх того, справедливость этих упреков опровергается той частью критики, в которой мне ставится в упрек, что я собрал слишком много примеров без всякого выбора. В этом упреке есть, впрочем, доля правды. Совершенно верно, что, подвигаясь вперед, мы увидели, что существует не один общий тип преступника – а несколько частных, довольно резких типов: воры, мошенники, убийцы. И что преступницы обладают наименьшим количеством признаков вырождения, почти не отличаясь в этом отношении от непреступных женщин. Правда и то, что при изучении черепов и мозга я соединил наблюдения многих учёных, не согласных между собой. Но эти несогласия вполне объясняются тем, что каждый наблюдатель предпочтительно останавливался на некоторых аномалиях. и пренебрегал другими. И лишь после того, как Кор указал на асимметрию, Альбрехт на лимуров придаток челюсти, а я указал на среднюю затылочную ямку, антропологи стали обращать внимание и на эти аномалии и заметили их у преступников. Анализ всегда предшествует синтезу. Наоборот, если бы я не упомянул всех моих предшественников, меня легко обвинили бы в недобросовестности. Маневрье в свою очередь забывает что ничуть не пренебрегая выводами других наблюдателей, я подробно ссылался на 177 черепов преступников, которые изучал я сам, и все детали которых, выраженные в цифрах, я изложил в первом итальянском издании моего преступного человека. И именно этим черепам я придавал наибольшее значение, чтобы избежать на будущее всех подобных упрёков, Я в последние годы стал применять к изучению типа преступника гальтановскую фотографию, и непреложные показания солнца подтвердили мои наблюдения лучше всех людских показаний. Примечание. Галтон Фрэнсис, 1822-1911 годы. Английский психолог и антрополог, открыватель антициклонов. Антропологические исследования Галтона получили практическое применение в криминалистике, в частности в дактилоскопии. Галтановская фотография ламброза. Под влиянием сочинения своего двоюродного брата Чарльза Дарвина о происхождении видов, Галтон ввёл в психологию и антропологию идею наследственности, с помощью которой объяснял индивидуальные различия людей. Для измерения психофизических различий Гальтон изобрёл ряд приборов, например, свисток Гальтона для измерения слуховой чувствительности. Таким образом доказано, что действительно существуют типы преступников, которые в свою очередь подразделяются на типы: мошенников, воров и убийц. В последнем типе сосредоточены все характерные черты, тогда как в других типах они менее резкие. В этом типе ясно видны анатомические особенности преступника, и в частности, весьма резкие лобные пазухи, очень объёмные скулы, громадные глазные орбиты, птелийморфный тип носового отверстия, лемуров придаток челюсти. Сравнивая эти выводы с результатами статистических таблиц, лежащих в основе этой критики, вы найдёте, что вопреки кажущемуся обилию противоречий, отношение между аномалиями вполне верно. Так, для лобных пазух мы имеем 52%. Для асимметрии – 13%. Для падающего лба – 28%. Вот что получается при исследовании одних лишь черепов. Мануврье неизвестно также, что относительно живых наши исследования далеко не ограничились несколькими уродами, а коснулись 26 880 преступников – которые сравниваются с 25 447 нормальными людьми. Не точно и то, будто частный тип каждого вида преступников не подвергался исследованию. Правда, я этим занимался лишь мимоходом, но Ферн, первый, а затем Отт Ленге, Фриджерио и в особенности Моро, а в России Тарновская, разработали эту тему с поразительным обилием деталей. Вполне естественно, что в первых трудах имелись в виду лишь общие черты, и только впоследствии стали изучать различия каждого вида. Так бывает при всякой работе: всегда от простого переходят к сложному, от однородного к разнородному. Все эти упрёки в большинстве случаев являются прямыми последствиями незнакомства с тем, что печатается на иностранных языках. Они всё ещё ссылаются, например, на моего преступного человека. который представляет лишь первую часть сочинения уже устаревшего, в то время как после уже напечатано на ту же тему много других работ, гораздо более ценных.